Устричные Рокфеллеры Менеджеры инвестиционных фондов, которые все же хотят купить достойные акции вопреки всем ограничениям социально-политического характера, наталкиваются на множество требований и правил. В одних банках трастовые департаменты не разрешают покупать акции компаний, где присутствуют профсоюзы. В других существует запрет на вложения в нерастущие отрасли экономики или в определенные отраслевые группы – электроэнергетические, нефтяные и сталилитийные компании. Порой дело доходит даже до того, что менеджерам фондов не разрешается покупать акции компаний, название которых начинается с буквы r или предписывается приобретать акции только в те месяцы, в названии которых есть буква «Р». Такое правило позаимствовано не иначе, как у тех, кто знает, когда лучше есть устрицы. Правила игры устанавливают все же не банки и не взаимные фонды, а комиссия по ценным бумагам и биржам. Securities and Exchange Commission – SEC. Например, по решению SEC, взаимные фонды вроде Fidelity не имеют права держать более 10% акций отдельно взятой компании и вкладывать более 5% своих активов в акции одной компании. Подобные ограничения направлены на благо самого же фонда. Они защищают его от неоправданной концентрации ресурсов, о чем я подробнее расскажу позже. А также не допускают поглощения компаний на манер Карла Айкона. Подробности далее. В итоге крупные фонды не могут выйти за пределы первой сотни в списке из десятка тысяч публичных компаний. Допустим, вы управляете пенсионным фондом с активами в 1 миллиард долларов. в избежание разброса доходности вы пользуетесь списком из 40 акций. Одобренных по методу проверили четверо. Так как в каждую компанию разрешено вкладывать не более 5% активов, то можно приобрести 20 пакетов акций стоимостью по 50 миллионов долларов. Ваш предел – 40 пакетов акций по 25 миллионов долларов. Теперь задача – найти такие компании, где на сумму 25 миллионов долларов вы приобретете не более 10% выпущенных акций. Такой подход отсекает множество возможностей, в частности, небольшие быстрорастущие компании, которые как раз и становятся десятикратниками. Иными словами, вы просто не можете купить акции Seven Oaks International или Dunkin' Donuts. Деятельность некоторых фондов ограничена правилами рыночной капитализации. Они не могут покупать акции компании – капитализации которых меньше скажем 100 миллионов долларов капитализация компании определяется путем умножения числа акций в обращении на их текущую цену компания 20 миллионов акций которые торгуются по цене 1 доллар 75 центов с рыночной капитализацией в 35 миллионов долларов недоступна для фонда однако стоит акциям этой компании вырасти до 5 долларов 25 центов а капитализации до 105 миллионов долларов как она сразу же попадает в поле зрения фонда. Парадоксально, но крупные фонды вправе покупать акции небольших компаний лишь после того, как цены на их акции потеряют привлекательность. В итоге пенсионные портфели замыкаются на демонстрирующих 10% рост скучных завсегдатых списка Fortune 500, от которых не стоит ждать приятных сюрпризов. Они фактически обречены на покупку IBM, Xerox и Chrysler. К тому же, если акции Chrysler упали, их не купят, пока они полностью не восстановятся. Даже такая уважаемая и компетентная фирма по управлению капиталом, как Scadr, Стивенс и Кларк перестала интересоваться ими незадолго до того, как они достигли минимума – 3,5 доллара. И вернула их в свой список лишь после подъема цены до 30 долларов. Неудивительно, что многие менеджеры пенсионных фондов не дотягивают до среднерыночной доходности. Доверяя управление инвестициями банку, вы чаще всего можете рассчитывать только на посредственный результат. Совсем другое дело – взаимные фонды. Мне, например, не приходится покупать акции по утвержденному списку. И у меня над душой не стоят назойливые флинты. «Нет, я не хочу сказать, что руководство и прочие контролеры не следят за моими успехами, не задают трудных вопросов и не анализируют периодически мои результаты. Просто никто не говорит мне, что я должен держать ксерокс или избегать Севен Оукс». Самый большой недостаток такого фонда – размер. Чем крупнее взаимный фонд, тем труднее ему превзойти конкурентов. Ожидать, что 9-миллиардный фонд обойдет 800-миллионный фонд – все равно, что ждать от лари Берда с увесистой гири на поясе блестящего баскетбола». Крупным фондам, как и всему крупному в природе, присущ один недостаток. С увеличением размера им требуется все больше энергии, чтобы сдвинуться с места. Фиделити Магеллан, однако, даже с 9 миллиардами долларов продолжает побеждать в конкурентной борьбе. Каждый год то один, то другой прорицатель предсказывает наш провал. Но этого не происходит. С июня 1985 года фонд Магеллан, уже тогда крупнейший в стране, обходит 98% всех взаимных фондов. Этим я обязан Seven Oaks, Chrysler, Taco Bells, Pep Boys и другим найденным мною быстрорастущим, вышедшим из кризиса и малопопулярным компаниям. Я покупаю именно те акции, которые традиционные фонды старательно избегают. Иными словами, я продолжаю мыслить как индивидуальный инвестор-любитель. Сам себе хозяин. Вам совершенно не обязательно походить на институциональных инвесторов. Тот, кто копирует их подходы, неизбежно получает их результаты, которые далеко не всегда хороши. Ни к чему вам и вырабатывать некий любительский стиль. Вы и так инвестор-непрофессионал. Если вы серфер, водитель грузового автомобиля, школьник-недоучка или эксцентричный пенсионер, то у вас уже есть конкурентное преимущество. Вас ждут десятикратники, недоступные профессионалам с Уолл-Стрит. Над вами нет флинтов, готовых раскритиковать квартальные или полугодовые результаты и замучить расспросами о том, почему вместо IBM куплено агентство Rent-A-Car. Объясняться вам придется только с женой. Да, пожалуй, с фондовым брокером. Но брокер будет благосклонно относиться к любым странностям и уж точно не уволит вас за покупку Seven Oaks, пока вы платите комиссионные. Что до жены, то есть лица ничего не смыслящего в серьезных инвестициях, то разве она еще не продемонстрировала свою терпимость к вашим инвестиционным неудачам? Если все же ваша спутница приходит в ужас от результатов инвестирования, всегда можно припрятать отчеты, которые ежемесячно приходят по почте. Это не следует воспринимать как рекомендацию, я просто показываю, что у индивидуального инвестора есть возможности, о которых менеджер взаимного фонда и помыслить не может. Вам не нужно бесконечно оправдываться перед коллегой за свой выбор. Никто не запрещает вам покупать акции, которые стоят меньше 6 долларов, акции компаний, название которых начинается с R, или в которых действует профсоюз. Вас не будут допекать ворчанием. Впервые слышу о компании Walmart или дурацкое название Dunkin' Donuts. Джон Рокфеллер не стал бы вкладывать в какие-то пончики. Вас не упрекнут, если, продав акции по 11 долларов, вы купите их по 19 долларов, что может быть вполне разумным. Профессионалам такой ход недоступен, иначе их просто отлучат от терминалов системы Куатрон. Никто не заставляет вас приобретать 1400 разных акций или распределять капитал между 100 акциями. Вы можете держать одну, четыре или 10 акций. Если нет компаний с хорошими фундаментальными показателями, вы вправе отложить покупку акций до наступления более благоприятных условий. Менеджеры взаимных фондов лишены этой возможности. Они не могут продать акции полностью, а если пытаются, то все одновременно, а потому никогда не получают приличных цен. Главное, вы можете открыть перспективные инвестиционные возможности рядом со своим домом или на работе за месяцы и годы до того, как о них узнают аналитики и менеджеры взаимных фондов. Вместе с тем не исключено, что вы не созданы для игры на фондовом рынке. Эта проблема нуждается в серьезном обдумывании поскольку фондовый рынок требует убежденности и безжалостен к тем, кто лишён уверенности.